Николай Коперник Николай Коперник родился 19 февраля 1473 года в Торуни, торговом городе на Висле. В 1491 году Николай поступил в Краковский университет, где проучился 4 года. Там он увлекся астрономией. На башнях Кафедрального собора Успения Богородицы во Фрумбурге, в котором с 1512 года служил Николай Коперник, были удобные площадки для наблюдения неба. Ученый собственноручно изготовил из дерева угломерные астрономические инструменты, подобные описанным в Альмагесте. Среди них трикверт, шарнирный треугольник, одно из планок которого наводили на светило, а по другой вели отсчет, а также гороскопии — солнечный квадрат, вертикальная плоскость с выступающим стержнем в верхнем углу. Прибор устанавливался по линии север-юг и позволял по направлению полуденной тени в моменты солнцестояний судить о наклоне эклиптики к небесному экватору. Не менее важным инструментом была армиллярная сфера, вложенные друг в друга поворотные кольца, которые служили моделью небесных координат и давали возможность получать отсчеты по нужным направлениям. Польский астроном стремился сделать геоцентрическую модель Птолемея более устойчивой и простой. Коперник нашел у Цицерона, что пифагорейцы Экфант и Гекет придерживались мнения о вращении Земли вокруг оси, а Аристотель сообщал о ее орбитальном движении согласно воззрениям пифагорейца Филолая. Коперник занимался наблюдениями для уточнения длинной года. Найденная им величина стала основой для календарной реформы 1582 года. Определенная Николаем Коперником длина года составляла 365 суток 5 часов 49 минут 16 секунд и превышала истинную всего на 28 секунд. В мае 1539 года в Афромбург прибыл молодой профессор математики Георг Йохим фон Лаухен, который взял себе имя Ретик. Римляне называли Реттией область Австрии, где он родился. Он погрузился в изучение рукописи о вращениях небесных сфер и убедил Коперника опубликовать его труд. Не дожидаясь этой публикации, Рейтик написал первое повествование, изложение теории Коперника, благодаря которой она стала известна. Книга о вращениях небесных сфер вышла весной 1543 года. Ученому принесли экземпляр только что отпечатанного сочинения за несколько часов до смерти. Умер Николай Коперник 24 мая и был похоронен под плитами Фромбургского кафедрального собора. Строение Вселенной согласно гипотезе Коперника. Николай Коперник разработал теорию движения планет вокруг Солнца на основании пифагорейского принципа равномерных круговых движений. Согласно теории Коперника, Земля вращается вокруг своей оси с периодом в одни сутки, следствием чего является суточное вращение небесной сферы. Кроме того, она совершает за год один оборот вокруг Солнца, и это движение Земли приводит к наблюдаемым по пятным движениям планет. С периодом примерно в один год ось нашей планеты перемещается почти параллельно сама себе, и этот эффект, в частности, проявляется в предварении равноденствий. Теория Коперника не может в полной мере называться гелиоцентрической — так как Земля в ней сохраняла особый статус. Центром планетной системы было не Солнце, а центр земной орбиты, и из всех планет Земля единственная двигалась по своей орбите равномерно, в то время как у остальных планет скорость движения по орбите менялась. В гелиоцентрической системе Коперника впервые появилась возможность рассчитать реальные пропорции Солнечной системы пользуясь радиусом земной орбиты как астрономической единицей. Коперник понял, что если мы смотрим на планеты, находясь на движущейся Земле, то планеты, кроме движений по своим орбитам, получают дополнительное круговое движение. С Земли оно будет видно в форме эпицикла. Размер эпицикла равен диаметру орбиты нашей планеты. Поэтому чем дальше от нас планета, тем меньшим будет казаться эпицикл, и по его угловым размерам можно судить о ее удаленности.